Изба раздумий. Радиоспектакль по мотивам повести Агнии Кузнецовой «Земной поклон». Часть первая. Поднявший меч на наш союз, Достоин будет худшей кары. И я за жизнь его тогда не дам и самый ломаной гитары. Как вожделенно жаждет век, Нащупать брешь у нас цепочки. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть. По-одиночке. Возьмёмся за руки, друзья, Возьмёмся за руки, друзья, Чтобы пропасть. Вот мы и снова здесь. На прощанье. Незабываемая изба раздумий. Как много дала ты нам. Старая банька, Построенная в тайге Каким-то дореволюционным мужичком. Три года в этих бревенчатых стенах загорались наши мечты, завязывались непримиримые споры. Складывались убеждения. Да. Вот главное, Наташка Кавришка. Семен. Семен, это я. Семен Неверов. А Наталья, ну что про нее сказать. За последние три года она почти не изменилась. Все такой же крепыш. Ковришкой... Мы ее прозвали не только потому, что ее фамилия Ковригина. Просто весь ее облик уж очень соответствует этому прозвищу. Круглолицая, глаза большущие, серые, подковки бровей, удивленно поднятые вверх, ямочка на румяных щеках. Наташка ковришка да и только. А ты как был, так и остался верстой коломенской. Всезнайка, энциклопедия наша ходячая. Во! Кедрина тут как тут, за подружку свою горой. Бессменного староста нашего класса надо знать. С Лалей Кедриной мы действительно дружим с первого класса. И это настоящая дружба. Не секрет, что многие завидуют нам. Как жаль, что не за горами наша разлука. Дамы и господа, в это прощальное утро не будем предаваться печали. Это наша будущая знаменитость Никита Пронин. Он твердо решил стать теледиктором. Что и говорить, голос и внешность у него хороши. Правда рост невелик, ну роста на экране не видно. Леди и джентльмены, может хватит представлений? У нас здесь 30 человек и про каждого можно наговорить уйму. Ну и что? Разве мой профиль, тонкая талии стройные ноги не заслуживает хотя бы несколько хвалебных слов? Да? Самкни уста, зеленоглазая элита. Лоль, ну наведи порядок в конце концов. Да. Никита прав, Настя, не в нас дело. Давайте лучше вспомним, когда же все это началось. Пожалуй, пожалуй, тем летом, когда ремонтировали учительскую. Рабочие снимали слои масляной краски и вдруг обнаружили привинченные к стене медные буквы. Да-да! Глазам присутствующих открылась надпись. Легче сделать воспитанника образованным, чем утвердить в его душе уважение к человеку как высшей ценности, чтобы с детства человек был другом, товарищем, братом для другого человека. Поэтому учитель в первую очередь должен быть воспитателем. А в начале сентября наш классный... Николай Михайлович Грозный, что поделать, прозвище Иоанн Грозный, он был обречен носить. Но мы называли его так, уважая и любя. Так вот, Николай Михайлович сказал нам, что в нашей школе когда-то был сиротский приют, основанный сибирским миллионером Михаилом Ивановичем Саратовкиным. У него был сын, тезка нашего классного, тоже Николай Михайлович, который после смерти отца преобразовал сиротский приют в настоящий детский дом. Это был замечательный педагог, рассказывал Николай Михайлович о котором, к сожалению, мы так мало знаем. И изречение, обнаруженное на стене, очевидно, принадлежит ему. Да, Синя прав. Все началось с этого. И были мы с вами тогда восьмой класса. В тот памятный сентябрьский день Николай Михайлович сказал нам еще, что он решил написать повесть и предложил послушать ее начало. 1 сентября в безлюдном в этот ранний утренний час переулке встретились двое. Старик, тяжело опирающийся на массивную трость, одетый в длинное старомодное пальто, и мальчуган в новой школьной форме с новым ранцем за спиной и букетом цветов, который он бережно и неловко прижимал к груди. Мальчик бежал по улице, опустив голову. Он наскочил на старика и остановился. Испуганный взгляд заплаканных глаз ребенка встретился с внимательными глазами старика. Соседка проспала. Мама в ночную смену. Так. И ты опоздал на первый свой урок. Я так собирался. Я думал, я ждал. Понимаю, понимаю, дружок, понимаю. Но плакать ни к чему. Ничего страшного не случилось. Ну-ка расправим твой букет. Вот. А теперь давай свою руку и пошагаем. Старик привел мальчика в школу и передал его учительнице, которая отвела его в класс. Опираясь на палку и придерживаясь свободной рукой за перила, старик с трудом спускался со второго этажа. Лет десять назад, когда из педагога он превратился в пенсионера, ежегодно, 1 сентября, он подходил к школе и вот С таким же чувством, как сейчас, смотрел на бегущих учеников, мелькающие белые фартуки, воротнички и цветы, на озабоченные лица учителей, которым в эти минуты он испытывал тяжелую зависть. День 1 сентября для него стал самым мучительным днем. А потом это прошло. Он перестал подходить к школе перестал тяготиться бездельем, одиночеством, ни о чем не вспоминал, никому не завидовал. Что же, жизнь прошла, любимый труд желания, желание, огорчение, радость. Все ушло. И теперь кажется прочитанной книгой не о себе, а о каком-то другом Николеньке, Николае Саратовкине, учителе Николае Михайловиче. Но хочется, чтобы эту книгу прочел тот малыш, опоздавший в школу, и его товарищ, который сейчас, Первый раз сели за парты. Да, это даже необходимо. Иначе зачем существовать на земле этой книги о жизни учителя Саратовкина, если она не будет откровением для тех, кто пришел ему на смену? с ...сохватившими нас впечатлениями, в которые вплелись и буквы на стене учительской... ...и здание школы, где когда-то был приют, принадлежащий миллионеру Саратовкину... ...и старик Николай Михайлович Саратовкин... ...и, наконец, наш классный руководитель Иоанн Грозный, за которого мы в огонь и в воду... ...первым поднял руку Семен Неверов. Я слушал вас, Николай Михайлович, и понимал, как рождаются литературные произведения... Ведь до того, как появилось в учительской это изречение, вы и не думали писать эту повесть о Саратовкине? Вы писали статью в журнал? все это ты знаешь. Не только он, Николай Михайлович. Мы все знаем. Тихо, тихо. Тихо, я не кончил, я только начал. Вот я думаю, Николай Михайлович, что каждый из нас смыслом своей жизни сделает поиск материалов для вашей повести. Мы поднимем архивы. Мы перевернем город вверх ногами. Ну, этого не надо делать. Пусть город стоит, как стоял. И ведь это как раз по вашей части, Николай Михайлович. Это же история. Мы назовем себя разведчиками стримы. <свят> <свят> У Семёна Неверова слова никогда не расходились с делом. В городском архиве разведчики несколько дней повозились с документами, ничего интересного не обнаружили и заметно поостыли. А Семен упорно продолжал поиск. И вот однажды, поздней осенью, в одной из архивных папок, он нашел старую фотографию. Улица, мощенная круглым булыжником. А на углу удивительно знакомый двухэтажный дом. Кирпичный, с узкими окнами, остроконечной крышей. Стоп! Да ведь это же наша глазная поликлиника, конечно она. Ага, а вот подпись. Эх, стерлась-то как. Город Энск, 1880 год, жилой дом Саратовкина. Вот оно что. Так уж случилось, что в этот же день поздно вечером я позвонила домой Николаю Михайловичу. Да, Лаля, я слушаю тебя. Ой, Николай Михайлович, ой! Ну что, ой да ой, что ты шепчешь? Погромче. Ой, я так волнуюсь. Все спят, громче нельзя. Я не знаю, с чего начать. Ну вот, он знал его лично. Ничего не понимаю. Кто? Кого? Саратовкина сына. Сегодня у родителей в гостях был московский писатель. Так вот, он сказал, что хорошо помнит учителя Николая Саратовкина, только уже стариком. Еще он сказал, что ходили слухи, что тот не родной сын Саратовкина. Вот, Николай Михайлович, Город Энск считался большим городом Сибири и был губернским. Раскинулся он по обоим берегам полноводной реки. В одном из переулков в центре города стоял большой дом, сложенный из красного кирпича. Крыши его остроконечные, узкие длинные окна высоко подняты над деревянными тротуарами. Хозяин этого дома, Михаил Иванович Саратовкин, богатством своим славился на всю Сибирь. Был он владельцем золотых приисков, заводов, фабрик, раскиданных по разным городам. И самодурством своим Саратовкин славился так же хорошо, как и богатством. На высоком крыльце дома Саратовкина были чугунные перила, украшенные замысловатым орнаментом. А с краю крыльца было прикреплено деревянная корыца. Люди, жившие даже в других губерниях Сибири, знали, в этот дом подбрасывают незаконно детей. Сотни их воспитывались в сиротском доме Михаила Ивановича Саратовкина. Девочек обучали швейному делу, мальчиков – слесарному, токарному, столярному. Это были дешевые рабочие руки. А Саратовкин, жестоко эксплуатировавший своих воспитанников, слыл человеком большого сердца. Был конец осени. Дожди перемежались со снегом. В нудно-серой пелене пряталось солнце. В садах ветер раскачивал Голые ветки черемух и диких яблонь, Выл в трубах русских печей, Нагоняя суеверный страх».